Через пять минут все собрались на откидной площадке под лодки, необычайно встревоженные, но целые и невредимые. Один лишь скворечня охал и кряхтел, потирая в безвидимой пользы для себя свои металлические бедра и бока. Впрочем, голос капитана немедленно прекратил эти бесцельные упражнения. — Арсен Давидович, у вас никто не пострадал. — Все в порядке, Николай Борисович. Говорит Скворешне, немедленно обследуйте дно по льдине, особенно по линии соединения обоих айсбергов. Держите всё время связь с подводкой и о замеченном доносите. Есть, обследовать дно, товарищ командир. Скворешне медленно шёл под водой вдоль свежеобразовавшегося ледяного шва. Удар при приближении айсбергов был очевидно гигантской силы. Линия их соединения была из коверка на глубокими ямами и выдавленным кверху льдом. Северный и южный концы полонии сошлись неправильно, с выступами, но в общем льдины сомкнулись полностью, совершенно слитно, не оставив между собой ни единого даже самого ничтожного просвета. Выслушивая это донесение, капитан время от времени заботчено произносил: "Так, хмм". Плохо. Очень плохо. Когда скворечник вернулся на подлодку и явился в центральный пост, он застал там, кроме капитана и старшего лейтенанта также Шалавина из зоолога. Лица у всех были крайне озабочены. Ситуация не очень приятная, говорил капитан Медведина, расхаживая. Возможно, что льдина надолго останется теперь в этом положении. Мороз скуёт её в соединившиеся половины, попутный ветер, если он удержится, будет действовать на них как огромный сильный пресс, который ещё больше закрепит работу мороза. Но ветер может перемениться, сказал зоолог, и опять разбит льдину. Ведь слабое её место, внутреннее полынья, всё-таки остаётся. На перемену ветра может быть лишь слабая надежда, возразил Шалаин. Не забывайте, что мы находимся в области непрерывных западных ветров, обходящих в этих широтах весь земной шар на свободном пространстве мирового океана. Именно они, эти западные ветры, и создают здесь великое непрерывное кольцо западного дрейфового течения. Да, задумчиво проговорил капитан. Мало того, что мы здесь заперты словно в ловушке, мы ещё осуждены на полную пассивность, между тем как ветер и течения будут относить нас на Ост, в южную область Атлантического океана. «Я думаю, что если эту льдину разбил шторм, — сказал старший лейтенант, — то тот же шторм, продолжающий и теперь свирепствовать, может ее опять разбить». «Конечно, не исключена и такая возможность», — согласился капитан. «Но когда это будет? Сколько нам придется ждать?» «Между тем плавание подлодки на исходе». А план научных работ в Тихом океане довольно значительный. Мы не можем, мы не должны непрозводительно терять время. Каждый день нам дорог. Тем более, сказал Шилавин, что это пассивное ожидание помощи от шторма может окончиться совсем не так, как нам хочется. Шторм может пригнать льдину к неподвижному ледяному полю, и там она примёрзнет уже надолго. Может случиться и так. что по пути мы сядем на мель и тоже надолго. Нет! Капитан прав. Ждать нельзя. Что же делать? спросил старший лейтенант. После краткого молчания капитан сказал: "А пока, Александр Леонидович, поднимите инфракрасный разведчик над поверхностью льдины и выясните всё, что нам нужно, чтобы иметь ясное представление об окружающих нас условиях". «Через два часа я созову совещание всего командного состава, и тогда мы примем окончательное решение». На совещании старший лейтенант доложил, что размеры льдины — 475 метров в длину с Веста на Ост, а ширина в том месте, где находится подлодка — 368 метров с Зюйда на Норт. Ширина ледяной перемычки, отделяющая внутреннюю полынью от открытого моря, равняется на норде 92 метрам, на зюиде 76. Температура воды в полынье на границе замерзания 1,8 градуса ниже нуля. Можно думать, что она скоро покроется льдом. Температура наружного воздуха 32 градуса ниже нуля. Судя по высоте и длине волн, В открытом море шторм, десятибалльный идёт с веста, льдина крепка, и части уже примёрзли одна к другой. Совещание прошло очень оживлённо. Было принято решение в течение 3 дней выжидать результатов действия шторма, держать корпус подлодки на пару, согревая воду в палунье, чтобы не допустить её замерзания и насколько возможно ослабить этим смерзание. Чистельдины. Кроме того, по предложению старшего акустика Чижова, пустить в ход на полную мощность обе ультразвуковые пушки, кормовую и носовую, действуя лучами по линии шва, разрыхляя ими в этих местах лед и ослабляя его сопротивление шторму. Потянулись долгие томительные часы ожидания, безделья и тревоги. Шторм продолжался. Шторм продолжался.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 И вспыхнет перед соем злобный взгляд чёрных, глубоко запавших глаз, испуг и бледность детского лица. Какая глупость, думал он, подвинчивая регулятор в микроскопе. Какое злопамядство из-за мешка, совсем по поговорке скваришни: великий да небо, а дурный як треба. Мешок притронулись к его мешку.